МАЛЕНЬКАЯ ОШИБКА СЕКРЕТ ОДНОЙ МОСКОВСКОЙ ФАМИЛИИ ГЛАВА 1 Вечерком на святках, сидя в одной благоразумной компании, было говорено о вере и о неверии. Речь шла, впрочем, не в смысле высших вопросов деизма или материализма а в смысле веры в людей, одаренных особыми силами предвидения и прорицания, а, пожалуй, даже и своего рода чудотворства. И случился тут же некто степенный московский человек, который сказал следующее. «Нелегко это, господа, судить о том, кто живет с верою, а который не верует, ибо разные тому в жизни бывают прилоги». Случается, что разум наш в таковых случаях впадает в ошибки. И после такого вступления он рассказал нам любопытную повесть, которую я постараюсь передать его же словами. Дядюшка и тетушка мои одинаково прилежали покойному чудотворцу Ивану Яковлевичу. Особенно тетушка никакого дела не начинала у него, не спросившись. Сначала, бывало, сходит к нему в сумасшедший дом и посоветуется, а потом попросит его, чтобы за ее дело молился. Дядюшка был себе на уме и на Ивана Яковлевича меньше полагался, однако тоже доверял иногда и носить ему дары и жертвы не препятствовал. Люди они были небогатые, но очень достаточные, торговали чаем и сахаром из магазина в своем доме. Сыновей у них не было, а были три дочери — Капитолина Никитишна, Катерина Никитишна и Ольга Никитишна. Все они были собою обоим недурны и хорошо знали разные работы и хозяйства. Капитолина Никитишна была замужем, только не за купцом, а за живописцем, однако очень хороший был человек — и довольно зарабатывал все брал подряды выгодно церкви расписывать одно в нем всему родству неприятно было что работал божественное а знал какие то вольнодумства из курганова письмовника любил говорить про хаос про аиде про про мифея и охотник был сравнивать баснословие с бытописанием Если бы не это, все бы было прекрасно. А второе, то, что у них детей не было, и дядюшку с теткой это очень огорчало. Они еще только первую дочь выдали замуж, и вдруг она три года была бездетна. За это других сестер-женихи обегать стали. Тетушка спрашивала Ивана Яковлевича, через что ее дочь не родит. Оба, говорит, молоды и красивы, а детей нет. Иван Яковлевич забормотал. Есть убо небо небесе, есть небо небесе. Его подсказчицы перевели тетки, что батюшка велит, говорят, вашему зятю, чтобы он Богу молился, а он, должно быть, вас маловерующий. Тетушка так и ахнула. Все, говорит, ему явлено. И стала она приставать к живописцу, чтобы он поисповедался. А тому все от ко всему легко относился. Даже по постам скоромное ел. И притом слышат они стороною, вот он и червей, и устриц вкушает. А жили они все в одном доме и часто сокрушали, что есть в ихнем купеческом родстве такой человек без веры.